Денежки российские, мелкие, письма. Малек быстро перебрал добычу. Блокнотик, календарь, расческа. Чмо армейское, как бы. Выкинь все. Сафикс плюнул и посмотрел в глаза Никите. Ты глухой или бурый? Бери кати, погонь! Никита медленно обошел тачку и взялся за рукоятки. Аптечки, какие-то приборы. ПНВ, снаряженные магазины. Нелегко оказалось ее толкать. «Да хляк! Перевернешь, пристрелю!» — пообещал Малек. «Сафик, ты хочешь через площадь идти?» «Что нам остается?» Проводник задумчиво посмотрел на худую спину Никиты. «Что нам остается, Малек? Мачо придет на стрельбу, нам просто везет пока. До площади с детектором дойдем быстро».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 И Я... У меня проблемы были в части. Я сбежал. Мне бы на ту сторону, за кордон. Я заплачу. Автомат отдам, вот. А потом заплачу, сколько скажете. У меня родня богатая. Подумав, соврал он. Миллион даешь? Спросил высокий и смуглый по имени Сафик. Ну, наверное. Тогда кати тачку, как велели. Слышь, малек... «Мы с тобой богачи теперь». «Здорово». Малек шел последним, часто оглядываясь. «Площадь — это нехорошо, Сафик». «Не бойся». «Там грязно и циклопы. Облучимся, Сафик». «Чего ты боишься? И так лысеешь. А остальное тебе вообще здесь не нужно. Циклопам ты любой понравишься, Малек». «Да? Не болтай». «У Никиты взмокла спина».